Глава сорок шестая. Вернемся же к нашей Тане. Хочешь, не хочешь, а пришлось ей целых полчаса сидеть в лавке. С надобья, наконец, подействовала и оказалась поистине чудодейственным. Таня наклонилась, присмотрелась к пострадавшей пятке и ахнула. На месте водяной мозоли красовалась гладкая розовенькая кожа. Аникеюшка, да матушка твоя прям чудеса творила, честное слово. Таня наглядеться не могла на свою пяточку. Надо сказать, мозоли были её бедой. То ли ноги у Тани были какие-то не такие, то ли обувь ей попадалась какая-то не такая, но страдала она частенько. Вот такую бы мазь хоть баночку малюсенькую это да с собой забрать, мелькнуло у неё мысль. Да о чём это я? будто отныне. Ведь я тут уже собралась жизнь налаживать, бизнес строить, поле тут не пахотное. Буду прогресс растить, вот раз такое дело. Сейчас главное насчёт долга узнать. Вот что, нечего вам не рассиживать, бегом в магистрат. Таня подскочила, быстро сунула ножку в туфельку и понеслась к двери. Щеки ее разгорелись, глаза засверкали, из них практически полностью ушла голубизна, и теперь они были почти карие. Но на такие мелочи Таня и внимания обращать не стала. Точнее, она этого просто не заметила. До того ли, когда над лавкой буквально до моклов меч висит. «Ой, да стой ты, погоди, хозяюшка!» Закричала ей вдогонку Аникеишка. Скорее бросилась за Таней и застряла в проеме двери. Ведь нет домовушки хода из дома, нет уйти. Она даже топнула с досады своей пухленькой ногой и показала Тане ее сумочку через плечо. Таня обернулась и скорее назад. Куда ж ей без сумочки-то? Схватила сумку, вытащила из глубокого кармана платье, засунутый туда в спешке конверт, и чмокнула вдруг Аникеюшку в щечку. Аникеюшка схватилась за сердце, а Таня только рукой помахала и поспешила назад в городок. Но чем дальше она шла, тем становилась спокойнее и хладнокровнее. Ладно. Понятное дело, что сегодня я туда не попаду. Запишусь просто и всё. Надеюсь, завтра бургомистр, тут сердце её забилось с удвоенной силой, Сильвер сможет меня принять. Таня вздохнула и неосознанно затеребила кончик косы. Кстати, вдруг подумала девушка, а где этот магистрат? Вот я точно чума, не зря бабуля меня так называла. Нет, чтобы у домовых спросить. Да и те хороши. Вдруг рассердилась Таня. Могли бы и сами рассказать. Она вздохнула и пошла медленнее, внимательно вглядываясь в надписи на чистеньких, аккуратных домиках. Интересно, как он выглядит их магистрат? Наверное, такое помпезное здание с колоннами мимо точно не пройду, подумала девушка и прибавила шагу. Помпезных зданий правда до сих пор на её пути не попадалось. Да я же тогда чуть не всю улицу до конца прошла, вспомнила она, и подобных зданий не видела. Та не даже растерялась и опять замедлила шаг, ещё внимательнее читая вывески. Но на пути ей попадались опять доверно до да магазинчики, торгующие всякой всячиной. Таня уже прошла цветочную лавку Лиры Стылой, а ничего похожего на магистрат так и не увидела. О, не дают. Поразилась Таня. Магистрата местной городской думы не найти. Ну кто так строит? Она растерянно огляделась по странам. Дело клонилось к вечеру, и прохожих на улице осталось совсем мало. Ну, понятно, провинция. Рано встают, рано спать, ложатся. Впрочем, все равно ни у кого из местных она ведь спросить об этом не могла. Салара-то наверняка знала, где он. Так что Тане приходилось все делать самой. Наконец, впереди показалась знакомая фигура, прямо до слез знакомая. Маленький крепкий человечек шел, довольно улыбаясь, и поглаживал бороду, заплетенную в косичке. «Мастер Кнурх!» — Таня бросилась к гному, как к родному. Ведь он-то, судя по всему, Солару не знал вовсе. Вот у кого можно спросить, как пройти в библиотеку. «Тьфу! Магистрат!» — Таня засияла улыбкой. Мастер Кнурх удивленно на нее возрился. Её улыбка-то не настала угасать, но тут глазки гнома просветлели. А, новая знакомая, та, что сбивает достойного гнома с ног. Даже пошутил Кнурх. Спасибо, что сейчас обошлась без этого, добавил Лун и довольно улыбнулся своей шутке. Он, ну, да. Выдвила Таня, которую эта шутка не сказать, чтобы сильно рассмешила. Живот после столкновения с чугунной головой гнома болел ещё долго. Чего тебе, красавица? Посерьезнел кнурх? Или ищешь чего? Ищу, мастер, Таня Истова закивала головой. Где тут магистрат не найду никак.